Глава девятая. Послание к галлотам. Как холодно. Первый день 1986 года. Огромный суетливый автовокзал, стрелки часов показывают 8.20 утра. Время он уже научился понимать. Косуки крепко держался за мамину руку, хотя не поспевал за ее шагом. Она то и дело оглядывалась, на лбу у нее блестели капли пота. С Косуки раньше такого никогда не бывало. Он тоже стал оглядываться, хотя и не понимал, зачем. «А что ты ищешь? Я тоже хочу!» — сказал он, задрав повыше голову. Она словно не слышала его. Ее челюсть двигалась, когда она изо всех сил сжимала зуба. Косуки уже знал, когда она такая, лучше помалкивать, не задавать вопросов. Одни автобусы приезжали, другие уезжали, семейные пассажиры стояли в ожидании опаздывающих родственников, чтобы, соединившись с ними, вместе продолжить путь. Косуки знал, что у него, кроме матери, больше никого нет. Они подошли к стоянке автобусов, от которых сильно пахло бензином. Она усадила его на скамью возле сломанного автомата для напитков и рядом положила его рюкзачок с капитаном Цубасой. Примечание Цубаса — герой популярной серии комиксов «Манго», посвящённой футболу. Конец примечания. И всё время оглядывалась. Розовые уголки её век над лихорадочно метавшимися по сторонам глазами блестели от влаги. «Косуки, твоей маме нужно кое-куда поехать по делам, ты понимаешь?» Она никогда не говорила «я мне». Он кивнул, хотя внутри у него всё так и сжалось. «Не потеряй рюкзачок, ладно?» Косуки снова кивнул. Она повернулась, готовая уйти. Задержалась на месте, развернулась и присела перед ним, так что он почувствовал запах ее потного тела. Косуки, оставайся, и сиди здесь на виду. Ты помнишь стишок? Косуки, кивнул. Давай, расскажи. Один горе, два благан. Умничка, давай дальше. Она улыбнулась, одновременно покусывая губы. Она была очень красивая. Косуки не мог не заметить, что люди с трудом отводили от нее взгляд. Так бывает, когда случается авария. Или когда по улице идет сумасшедший. Она вытащила из-за пазухи деньги и сунула Косуки в задний карман. «Будь хорошим мальчиком, Косуки!» Она встала и пошла прочь с опущенной головой. Он смотрел на нее, пока она окончательно не растворилась в толпе, Повжиг туда-сюда молнии на рюкзаке, Косуки заглянул в него и обнаружил там сэндвичи и чистую одежду. В ожидании, когда мама вернется, он принялся болтать ногами. Этим утром они встали рано, она разбудила его еще до рассвета, и Косуки успел утомиться. «Три девчонка, четыре пацан!» Потирая глаза, он лег головой на рюкзачок. Не в силах сопротивляться, он провалился в сон. Когда Косуки открыл глаза... Он почувствовал явное беспокойство. Прошло слишком много времени, и у дальнего конца автовокзала уже не было семейных компаний, ожидавших автобуса. Мать наказала ему находиться на виду, но здесь его никто не видел. Косоке взял свой рюкзачок и пошел ко входу. Окружающие с улыбками посматривали на него, но он их словно не замечал. Снаружи уже смеркалось, хотя часы показывали лишь четыре часа. Было очень холодно. Косуки пожалел, что не взял перчатки. Мужчина в длинной темной куртке загородил ему путь и потрепал его по голове. «Привет. Сдается мне, ты проголодался. Любишь сливы?» Косуки не взглянул на мужчину и ничего не ответил. Это мать научила его. Мужчина постоял немного, оглянулся и ушел, а Косуки вернулся на скамейку. Может, не стоило ему бродить по вокзалу? Что, если она вернулась, а он ушел?» Косуки знал, с мамой шутки плохи. С той минуты, как он осознал, что замерз, он больше ни о чем не мог думать. Он снова лег головой на свой рюкзачок и закрыл глаза. Прошло довольно много времени, когда его разбудил незнакомый мужчина. Высокий, пожилой в форме. Полицейский. Косуки доверял полицейским, но, глядя на этого, увидел в нем просто мужчину. «Как тебя зовут?» Косуки пробормотал свое имя. «Ты потерялся, верно?» «Мама сказала, чтобы я ждал здесь». «Когда это было?» «Часы показывали восемь Полицейский в задумчивости поджал губы. «Сколько тебе лет?» «Десять». «Правда?» Косуки ничего не ответил. «Ты когда-нибудь катался на полицейской машине?» Косуки замотал головой. Полицейский взял его за руку и повел с вокзала прочь. В машине стоял запах лимона и табака — Полицейский, посадив Косуки в машину, стал вызывать кого-то по рации. В машине было холодно, и он включил обогрев. Теплый воздух вырывался из печки с громким гудением. В зеркале заднего вида Косуки наблюдал, как уменьшался вокзал, по мере того, как они набирали скорость. Совсем стемнело, и в свете фар деревья по сторонам дороги казались ему седыми. Они направлялись в горы. Из потрескивавшей рации раздавалась быстрая и нечеткая речь — Наконец полицейский ответил «Понял». Косуки видел, как деревья океанской волной взбирались на холм. Их мерное покачивание навевало на него сон. От нахлынувшего тепла у него разгорели щеки. Наконец, после долгого пути полицейская машина остановилась у небольшого домика на краю леса. Полицейский, открыв дверь, положил руку на плечо Косуки. «Сегодня останешься здесь, а завтра посмотрим». Ступеньки крыльца поскрипывали, вокруг светильника кружила мушкара. Полицейский зашел внутрь повесил шляпу на крючок. «Подожди здесь», — сказал он и исчез. Косуки уловил запахи чужого дома. Вскоре вернулся полицейский, неся в руках стеганое одеяло. Он отвел Косуки в комнату, положив одеяло в угол, потом потрепал мальчика по голове. Косуки почувствовал исходящий от него запах дерева с дымком и вышел. Косуки совсем не устал. Он шептал себе под нос. Пять серебро, шесть золото. Так и сидел, играя с молнией на рюкзачке. Вжик-вжик-вжик. На завтра было пасмурно и дождливо. Косуки заметил, что в горах дни короче, чем в городе. Когда открылась дверь в дверном проеме, возникла искаженная злобой, лицо пожилой женщины с шапкой нечесанных седых волос на голове. Закрыв за собой дверь, она испарилась. Вскоре Косуки услышал тихий печальный баритон вчерашнего полицейского. «Он совсем малыш!» Женщина говорила довольно громким шепотом. Ее голос напоминал шорох колес по гравию. «Черт, ну насколько, сколько, Эдзи Что ответил мужчина, Косуки не разобрал. Женщина перебила его. «Теперь корми его еще и одевай. Ему много чего нужно, Эдзи!» «Какой же ты тюфяк! Тебе же не будут платить за присмотр, так?» «Знаешь, это просто жестоко. Ты думаешь, что проявляешь доброту, а на самом деле наоборот». Дверь в комнату распахнулась, и вошла упитанная девчонка, немного старше Косуки. Закрыв дверь, она уселась напротив телевизора. И «Это бабушка!» — обратилась она к нему в полоборота. «Вечно она ворчит». Она включила приставку, на экране которой появился блестящий серебристый логотип Sega Genesis. Косуки непроизвольно... Пристроился рядом. Пока она пролистывала меню, Косуки без того знал, что она выберет, обнажив кулаки 2. Когда-то Метро Сити был мирным городом, но однажды его захватил могучий преступный синдикат, возглавляемый загадочным мистером Зэдом. Застигнутый врасплох, безжалостной волной преступности, город погрузился в хаос, а полиция оказалась коррумпированной. Теперь ты, только ты сможешь спасти Метро-Сити, обнажив кулаки. Девочка выбрала флейм мастера дзюдо, и начался первый раунд. Как опытный игрок она почти не несла потерь и косила плохих парней пачками. Ее щеки в мерцании экрана были голубого оттенка. Косуки весь день наблюдал, как она жала на кнопки и освобождала Метро-Сити, избавляясь то от одного негодяя, то от другого. И только ближе к вечеру он снова увидел полицейского. Перебранка в коридоре давным-давно стихла, полицейский стоял в дверях, фуражке. Косуки взял свой рюкзачок и помахал на прощание девочке. «Пока!» — сказала Таня, отрывая глаз от экрана. Полисмен посадил Косуки в машину и пристегнул его ремнем безопасности. Теперь они ехали с горы вниз. «Мы будем искать маму!» — полицейский посмотрел на Косуки через зеркало заднего вида, но не сказал ни слова, продолжая вести машину. Единственные звуки издавал обогреватель. Косуки надеялся, что ничего дурного не совершил, но поклялся себе быть осторожнее. Закатное солнце исчезало за горами. Косуки мечтал съесть чудо гриб и вырасти в два раза. Косуки мечтал съесть волшебный цветок и метать пальцами огонь. Косуки мечтал наблюдать за игрой девочки вечно. Ехали они долго, и когда полицейский остановил машину, на улице стояла уже кромешная тьма. За высокими воротами посреди голого пустыря выселось здание с большими окнами. Вывеска гласила «Христианский приют для сирот Сакудза, район Китавуада». «Где мы?» «Ближайшая деревня называется Мияма». Кожное сиденье запищало, когда полицейский вылезал из машины – Возле входа в здание над его головой сам по себе загорелся осветительный прибор, похожий на логотип компании «Сега». Полицейский исчез за дверями. В томительном ожидании Косуки вдруг понял, что страшно проголодался. Он достал из рюкзака сэндвичи и принялся за них. Он изнывал от жажды, к тому же ему нестерпимо хотелось в туалет. Он подумал о матери, но от этих мыслей становилось только хуже. И он снова принимался разглядывать здание. Позади него, застывшей волной, нависала гора. Куда хватало глаз, тянулся лес. Полицейский вернулся в сопровождении женщины в черно-белом одеянии. Ее голову покрывал черный капюшон, а на шее висел большой серебряный крест, который при ходьбе постукивал по животу. Полицейский открыл дверцу машины, и косуки почувствовал, как на улице холодно. «Выходи, сынок!» Косуки вышел из машины и надел рюкзачок. Где-то поблизости раздавалось журчание реки. «Спасибо, офицер Тамура!» Голос женщины показался ему каким-то странным. Она была высокая и очень бледной. Полицейский кивнул ей в ответ и, не говоря ни слова, сел в машину. Он вырулил, глядя через плечо, и исчез во мраке. Женщина взяла Косуки за руку. «Я сестра Марии Жозефина. Я здесь старшая. Пойдем, ты, наверное, устал?» Она повела Косуки по влажной траве к большому зданию. Внутри, запирая дверь, она улыбнулась ему. У Косуки возникло странное ощущение в животе, словно маленький зверек изо всех сил старается вырваться на волю. Коридор был увешан изображениями умирающего мужчины. На одних он был одет в красивую синюю юкату, Примечание юката — традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное кимоно без подкладки, которое носят как мужчины, так и женщины. Конец примечания. На других практически голый, весь израненный и с закатившимися глазами. В темноте пол в коридоре казался застывшей рекой. Их шаги гулко отдавались в тишине, женщина слегка кашлянула. «Должно быть, ты очень устал, Касуки?» Касуки не знал, устал он или нет. Она вела его по скрипящим ступенькам вверх. Когда она проходила мимо окна, ее бледное лицо зарилось лунным светом. Она не смотрела на косуки только прямо перед собой. На ее губах играла слабая улыбка. Касуки не видел ни ее волос, ни ног. Она казалась тенью с женским лицом. В конце коридора женщина остановилась и достала ключи. Она завела Косуки в комнату, источавшую зловоние немытых ног, обитателям которой навечно гарантированы хронический насморк и неспокойный сон. Монахиня развернулась к выходу, и только тут до Косуки дошло, что мать его бросила, что она больше не вернется, что этот полицейский вовсе не собирался ее искать. Косуки закричал, и с темноты на него таращились лица незнакомых людей — одни улыбающиеся, другие гневные, серые, в лунном свете. Косуки в обеих руках зажал деньги, которые оставила ему мать, словно сокровище. «Нет, пожалуйста, не надо! Не уходите! Прошу вас!» У Косуки перехватило дыхание, страх захватил его целиком. В этот момент в коридоре послушались голоса, включился свет. Косуки вцепился в щиколотке монахини. «Отпусти, дитя мое!» Но Косуки не мог позволить ей уйти. «Я больше так не буду! Нет, нет, я не хотел! Простите меня, простите!» Другие мальчики тут же расхватали у него из рук деньги, что дала ему мама. Рассерженная монахиня настойчиво пыталась отцепиться от него. По рукам пошли его сэндвичи. Замутность завесой облаков ухмылялась луна. Господин исуги прохаживался вдоль рядов мальчиков, скользя взглядом по маленьким головкам. Косуки чувствовал коленями ледяной холод камня. Он соединил ладони вместе так же, как это сделали другие. Полилась речь, и он закрыл глаза. Какие-то странные слова. Когда закрываешь глаза, кажется, что это заклинание. Никогда. Голос господина Иисуги рокотал, словно просыпающийся вулкан. Его шаги отдавались в часовне гулким эхом, и косуке посмотрел на его ботинки. Они походили на блестящие баклажаны. «Делая добро, да не предадимся унынию!» Господин Иисуги следил, чтобы все дети стояли на коленях, как положено. Спина прямая, руки вместе поправлял тех, кто порсил картину. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем!» Последнее слово он произнес с нескрываемым отвращением. Послание к Галатам, глава шестая, стих девятый. Шаги господина Иисуги замерли рядом с косуки. Он опустил ладони ему на голову. «Мальчики мои!» — произнес он, издавая радостный вздох. «Посмотрите в окно». Все головы обратились к окну. «Взгляните, как щедро одарил нас Господь! Запомните эти слова, мальчики! И власть и слава наши поряд меж небом и землей, как облака шатры светило». Примечание. Строки из пьесы решелье английского писателя и драматурга Бульвер Литтона. 1803-1873 годы. Конец примечания. Засвистел холодный ветер, и деревянные стены часовни застонали. Косуки вообразил, как на них сверху смотрит ветер, рисованный домик-коробок посреди заснеженной травы, окруженной голыми деревьями. «И помните...» Он улыбнулся Христу на витраже. «Здесь мы все сообщны. Мы сообщны, а потому возрадуемся. Ибо кто наслаждается одиночеством, тот либо дикий зверь, либо божество. Аристотель!» Господин Иисуге взирал поверх аккуратно стриженных голов колено преклоненных детей, безмолвных и неподвижных, словно камни на дне колодца. По ночам Косуки плакал. Мальчики привыкли не обращать внимания на его слезы и зажимали уши. Потом Косуки удивила, когда однажды, спустя несколько дней после его прибытия сюда, сверху свесились две ноги. Мальчик по имени Кей спрыгнул на пол, приземлившись, неслышно, как кошка. Косуки замер, по-прежнему стараясь заглушить своих всхлипы подушкой. Кей похлопал его по одеялу, но Косуки отвернулся лицом к стене он почувствовал на плечах теплое объятия постарался высвободиться но кей не позволил ему он был сильнее Ч Кауки подчинился сделав глубокий вдох он принялся считать про себя до трех потом до двух и напряжение спало.